Глава двадцать четвертая. Дойдя до машины, крикнул. «Роза, ты как там?» В ответ послышалось. «Все в порядке. Лучше скажи, что с седым Он сдох на девяносто девять процентов. Это как? Это значит, что ему каюк, даже если у него есть еще зелье возрождения. Но удостоверюсь в этом я только через пару дней. Я отправил его труп в мир преисподней порталом. Ясно. Но только когда ты мне скажешь, что он сдох на сто процентов, тогда я успокоюсь. Я тоже, Роза. Я тоже. Пройдя вокруг с трудом разгибающегося железяки Карлсона, я спросил. «Карлсон, тебе помочь как-то можно?» Кривущий багажник хотел было приоткрыться, но тут же заклинил. «Да, так и остался чуть приоткрытым. Ну, будем считать, что можно», — крикнул Рози. «Я скоро вернусь. Пойду раздобуду душонку-другую для нашего железного героя. Если что, пиши в игровой чат. И это, просунь мне какой-нибудь свой мобильник, а то у меня никакого источника света нет». В ответ раздалось. «Сейчас». Вспомнилось, что одним из умений, которые я мог взять, это было ночное зрение. Эх, как его сейчас не хватает. Но нет, я все равно не жалею, что взял полет. В паре с китком это просто имба. Сквозь щель в двери машины на снег выпал телефон. Вроде просунуло. Видишь телефон? Да. Я поднял со снега аппарат и посмотрел на заряд аккумулятора. 42%. Но, ну, надеюсь, этого хватит. Из машины донеслось. Удачи. Спасибо. Да, с моим количеством оставшихся очков действия ней и правда стоит быть осторожным я достал из инвентаря штурмовую винтовку если будет что то серьезное про полет нужно забыть и действовать исключительно китком и то в крайнем случае прямо вспомнились времена начала дона у меня тогда тоже была всего пара очков действия я опустил взгляд на штурмовую винтовку ну разве что тогда у меня не было пушки огрейда вот с ней я себя пободрее чувствую и без очков действия взяв смартфон в левую руку Попробовал, как оно? Управляться винтовкой одной рукой? Ну, не очень удобно, но терпимо. Ох, не зря я вкачивал силу. Ох, не зря. Иначе фиг бы я удержал оружие одной рукой, хоть какое-то продолжительное время. Покрутив головой, подошел к ближайшему дому и заглянул в окно, предварительно посветив туда фонариком. Так, это кухня. И вот этот холодильник, что стоит слева, тут явно лишний. Все стены, все поверхности, все тут покрыто инием. Заморожено абсолютно все. Тут явно никто не живет, но и манекенов тут не видно. Пройдя вперед, заглянул в следующее окно. Твою мать, я ж отшатнулся. Прямо в окно смотрел наполовину глоданный замерзший человеческий череп. Тело также наполовину обглоданное спускалось вниз. Все стены вокруг в замороженной крови. Вот тут манекен может быть. Хотя, скорее всего, нет. Был бы он тут, да грыз начатое. Ладно, пройдусь дальше. Следующее окно оказалось не только за навешанным шторой, так еще и за решеткой. Поглядел дальше, да тут почти все окна за решеткой. Блин, я сейчас не могу пробираться внутрь китком. Думал, просто окно разобью, да так залезу. Ладно, дом оставлю на потом. Сейчас найду помойку. У помоек частенько манекены шныряют. Моя догадка оказалась верна. У помойки действительно находился манекен, на вид как человек, только голый, серый, и он стоял на четвереньках и рыл мордой что-то в снегу. Когда свет попал на него, тот поднял свое рыло вверх, повернулся ко мне — и, раскрыв посредине свою нижнюю челюсть в стороны на две маленькие зубастые челюсти, зарал высоким противным голосом. Глянул, что за тварь. Гуль, 24 — Гуль, двадцать четвертый уровень. — Пойдет. Прицелившись в давно подсвеченную шлемом цель, выстрелил. Луч прошиб лоб твари насквозь, и манекен тут же, заткнувшись, рухнул в снег. — Гуль убит. Получен опыт. Покрутился вокруг него, подсвечивая себе фонариком. — Вроде ничего больше нет. Вот и прекрасно. Только приложив всю свою силу, я смог отогнуть крышку багажника вверх. Тело твари, что до сих пор лежало в багажнике, скрутило так, что достать его не представляется возможным. Ну и ладно. Думаю, Карлсон и так разберется. Я подхватил труп Гуля, который лежал у багажника, и закинул поверх старого и иссохшегося тела. Сердце, что тоже было зажато со всех сторон, отреагировало на это сразу же. От Карлсона к Гулю потянулись кровеносные сосуды, что забрались в манекену под кожу, и тут же завибрировали. Все, Карлсон начал свою трапезу. Теперь осталось только ждать. Прошло две минуты, как со скрипом раздвинулся до нормального размера багажник машины. Крышка распрямилась и опустилась вниз, скрывая под собой добычу, кассито. О, процесс пошел. Через полчаса мы с Розой уже сидели в тачке. Да, во все еще кривоватой тачке, но уже на своих местах. Я на водительском сидении, правда, роль передо мной пока еще отсутствовал. Роза на пассажирском. Роза погладила разорванную от срабатывания подушки безопасности панель. «Спасибо, Карлсон. Ты мне, получается, жизнь спас». Бардачок приоткрылся и закрылся один раз. Роза повернула ко мне голову. «Ты был прав, он много что умеет. Он действительно очень крутой». Бардачок одобрительно хлопнул еще один раз. Я улыбнулся и перевел взгляд на место, где был руль. «Ты, безусловно, молодец. Но скажи, когда мы сможем уже поехать домой?» Карлсон внезапно попытался завести двигатель. Стартер поскрипел какое-то время и затих. Под капотом что-то издало металлический лязг, затем стук, и двигатель завелся. Карлсон, скрипя всем, чем только можно, развернулся и потихоньку покатил в сторону нашего дома. В поселке мы развели кипучую деятельность, собрали весь лут и все, что было ценно из трупов, в том числе весь огнестрел. То бишь занялись трофеями. Я себе наконец-то смартфон взял. Затем мужики под руководством Серафима кое-как выпрямили ворота и установили их на место. Дырки в стене заделали чистоколом. Я же в это время вместе с Розой подкормил трупами Карлсона, а все остальные тела закинул в портал, в преисподнюю. Роза все это время держала портал на мушке на случай, если оттуда появится Седой. Вечером я, уставший, как собака, лежа в своей кровати, переписывался с Настей в игровом чате. Затем решил заглянуть в окно своих характеристик чтобы вкинуть пару очков в характеристики. Открыв окно, даже не поверил сначала своим глазам. «Откуда у меня 127-й уровень? Не понял?» После перестрелки перед поселком, который я поубивал приличное количество людей Седова, мой уровень поднялся лишь до 92-го. Я закрыл окно характеристик и уставился в потолок, пытаясь понять, откуда у меня лишние уровни, причем немало. Но нет. После этого мне система даже смерть Седова почему-то не засчитала. Во всяком случае, никакого сообщения о победе над Седым мне не высвечивало. Может, это от того, что он был под зельем воскрешения? А может, потому, что он в этот миг попал в другой мир, преисподнюю? Стоп. Треший ведь прокачивался от того, что отправлял тела в преисподнюю. И за отправку, по словам странника, ему тут же поступала плата. Ну-ка. Я залез в логи. Да, все верно. Вот всплеск уровней, когда я закидывал трупы людей Седого в портал. Получается, что каждый раз, когда я закидываю тело в портал, мне капает опыт. Просто сообщений об этом не высвечивается. Странно. Хотя, с другой стороны, вполне логично. Странники ведь те еще читеры. Скорее всего, пополнение опыта за счет закидывания тел в портал системой в принципе не предусмотрено. Эту фичу наверняка сами странники прикрутили. Вот она и работает своеобразно. Но главное, что работает. Я ведь таким макаром... Даже если каких-нибудь крыс с пачками валить буду, все равно буду опыт получать. И, судя по логам, немалый. Явно больше, чем просто за убийство. Вот это хорошая новость, приятная. Когда проснулся, я быстренько перекусил и отправился на улицу. Времени прошло достаточно, пора уже проверять, что там с седым. Прежде чем открывать портал, я достал штурмовую винтовку и врубил фонарь на новоприобретенном смартфоне. Да, когда мы закидывали трупы в портал, седой не появился. Но это такая хитрая и живучая тварь, что расслабляться не стоит. Открыв портал, направил винтовку на колышущиеся марево в воздухе и выждал с минуту. Никто с гранатометом, ну или еще с чем из портала, не выпрыгнул. Ну что ж, пора. Сделав шаг вперед, я оказался в пещерке. Тут же положил смартфон на пол и активировал кидок. Покрутился по сторонам, готовый в любую секунду действовать, но в пещере оказалось пуста. Убрав кидок, я деактивировал и портал, что торчал ровно в том же месте, где я открыл его в прошлый раз, когда был в преисподней, то есть на входе в пещеру. Когда буду возвращаться обратно, нужно будет открыть портал в воздухе над песками, как это было, когда я впервые попал сюда. Так никто не сможет обратно выпрыгнуть, если что». Врубив полет, вылетел наружу и, поднявшись на десять метров вверх, осмотрелся. Черные пески по-прежнему беспокоятся внизу, а с холма все так же поднимается серый дым. Все вроде бы без изменений. Не, я на полном серьезе и не думал, что Седой жив, наведет тут свои порядки, Странника там прибьет, на костяной костер помочится. Но все же я окончательно успокоюсь, только когда узнаю, что Седой наконец-то мертв. Вот сейчас и узнаю. Долетев до костра, я приземлился рядом с фигурой Странника, что все так же наблюдал за зеленоватыми языками пламени. Подняв взгляд на меня, Странник кивнул на тот же самый камень, на котором я сидел в прошлый раз, но я покачал головой. Спасибо, я постою. В голове раздался уже знакомый смех странника. Когда он отсмеялся, то залез в свою котомку и, достав оттуда череп, без нижней челюсти протянул мне. Взяв протянутый череп, я повертел его в руках. Череп как череп, человеческий. В голове послышался голос странника. — Можешь больше не волноваться об этом. Череп твоего врага в твоих руках. — А, вот оно что. Я покрутил его в руках уже с гораздо большим интересом. — Можешь оставить его себе. Я поднял удивленный взгляд на странника. «А нахрена мне череп? Знаю, раньше из черепов врага делали блюда или пельменницы, но есть я из черепа точно не буду, а курить я не курю». Перевел взгляд со странника обратно на череп. «Хм, на полку ли положить, как трофей? Или может отдать Розе? Пожалуй, отдам его Розе. А уж положить его, как трофей, на полку или выкинуть, пусть сама решает». «Спасибо». Я попытался по привычке засунуть череп в инвентарь, но ничего не вышло. — А, ну да, это же не игровой предмет. — Ладно, подержу так. Между тем странник опять залез ко мне в голову. — Признаю, твои результаты по поставке тел очень впечатлили и меня, и моего куратора. Так что, когда наш с тобой договор будет завершён у нас к тебе будет новое предложение о сотрудничестве. Мы думаем, что ты именно тот, кто нам подходит. Я приподнял бровь. — Что за предложение? — О нем ты узнаешь, когда закончится наш нынешний договор. Хмыкнув, я приподнял череп который, держал правой рукой и, посмотрев на него, ответил страннику. — Хорошо. Спасибо за череп. — Пожалуйста. До встречи, чемпион. Странник полез в свою котомку, подкинул из нее кость в костер и снова залип на зеленые языки пламени, показывая, что наша встреча закончена. — Эх, любопытно, конечно. Что у него за предложение будет ко мне, когда я перезагружу аддон? Но не буду бежать впереди паровоза, дожить бы еще до этого момента. В этот раз я открыл портал над черным песком на высоте метров пять и, залетев в него, оказался в своем поселке. огляделся по сторонам. В шести домах горит свет. Над самим поселком, освещающим вокруг, горят осколки световой гранаты. Лепота. У нас, считая островок стабильности в этом мире, который которой пришел хаос, и планов еще громадье. Освободить всех пленных Седова, таким образом заселить второй поселок, соединить их электричеством. Благодаря большому количеству людей мы тогда сможем сами себя защищать, пока я шарюсь по окрестностям моча манекенов, и, конечно, выращивать игровые продукты, чтобы себя обеспечивать. Мой враг повержен». Я опять приподнял череп и заглянул в его пустые глазницы. «Ну что, седой, вот и закончилась глава твоей никчемной жизни. Теперь тебя ждет либо роль украшения на полке в комнате у Розы, либо я закину тебя обратно в портал. Сгинешь в зеленом пламени». Все, как я и говорил, сдох ты в безызвестности. А большинство твоих людей сгинуло еще до тебя, остальные же я тоже найду и уничтожу. Череп, ожидаемо, ничего мне не ответил. Я подкинул его в руке, поймал, и, развернувшись, бодро пошагал в сторону домов, где горел свет. Настроение было настолько хорошим, что я даже начал напевать мелодию себе под нос, как ее помнил. А что нам надо? Да просто свет в окошке. А что нам снится? Что кончится отдон. Куда идем мы? Туда, где светит солнце. Вот только нам бы добраться б до темна. Я остановился и посмотрел в темное бесконечное звездное небо. Ну, до темна мы не успели. Но ничего, нагоним. Конец книги.